Глава 14. В одном из кабинетов канцелярии было тесно. Советник ордена Иларион, капитан Паладинов Ксерос, премьер-министр Харваса мориган восседали на одной стороне политических баррикад. На другой же генерал Орлон, следователь Кюгель и подозреваемая в прорыве демонов Луиза фон Шиллер. Также в кабинете присутствовали пара писарей, магистр стихий Штрук и несколько представителей от «Госпожа Луиза!» Ранее вы утверждали, что бес сбежал во время нападения зверолюдей. Можете рассказать подробнее, как именно это произошло? Допрос поручили вести Кюгелю. Никто из Харвуса не имел права допрашивать вторую по силе волшебницу Нефердорса. Да и она вряд ли пошла бы на такое. Посла всех как можно дальше. Фон Шиллер ответила равнодушным тоном, пытаясь совсем не обращать внимания на происходящий «Сюр». Как я и говорила ранее, следователь, в момент магического артобстрела по городу двое учеников транспортировали отродье с полигона. Начался залп, ребята растерялись, чем бес и воспользовался, сбежав. К счастью, никто не пострадал. Я уже рассказывала вам эту историю. Ее прохладный тон голоса был колким, словно острые снежинки в снежную бурю. Но, естественно, негодование Луизы было направлено лишь на лиц, сидевших напротив. «Да, госпожа фон Шиллер, я помню». Сделал Кюгелю многозначительную паузу и прокряхтел. Уж больно неловко он себя ощущал в данной обстановке, допрашивая волшебницу. Но все же взял в руки лист с вопросами, предоставленными орденом. Советник ларион все же выкрутился, решив хотя бы косвенно поучаствовать в допросе весомой фигуры Четвертого Королевства, так как спрашивать напрямую права не имел. Сейчас он сидел с угрюмой рожей, чувствуя сухость в горле от изрядно выпитого вина прошлой ночью. Еще и бурный секс с одним из воинов. Все это совсем не настраивало на рабочий лад. Рядом с ним мориган Напротив, была телом бодротелом, разумом но и куда чище душой. Хоть тоже не из добродетелей. Она довольно пристально вглядывалась в алые губы Луизы. Особенно, когда те раскрывались. Слишком красивы были их изгибы. «Нет, ее не привлекали женщины. Утонченность фон Шиллер была истинно притягательна, и даже мориган как женщина, не красотой, могла уловить в лице нефердорской волшебницы нечто далекое и прельщаемое». Кюгель кашлянула в кулак и произнес. если вы не против, приступим. Первый вопрос. Если Академия находится под охраной, то как бесу удалось выбраться?» Взгляд Луизы не бегал, не метался в поисках лжи и фантазий. Все тем же прохладным тоном она ответила. Когда отродье напало на учеников, то, воспользовавшись студенческой мантией одного из них и замаскировавшись, сбежала. — Абсурд! — выпалил толстяк каларион Что за вздор, Луиза? Вы говорите очевидную ложь! Волшебница не посмотрела в его сторону, а просто добавила. — Этот бес совсем не тот! — которых вы могли встретить на поле битвы. Хотя в вашем случае, советник, вряд ли вы видели их живыми. И взглянула на него таким строгим взглядом, что тот тихо икнул, но все же не успокоился, ощущая поддержку в виде героини Харвуса. Безмозглое отродье примерила мантию ученика и сбежала а после не попалось никому на глаза. «Вы даете отчет своим словам? Я больше поверю, что именно вы скрыли беса». а после связались с главой его рода и устроили диверсию в поместье Ванштейнов. «За кого вы сражаетесь, Луиза?» Илларион знал, как побеждать в словесных перепалках и баламутить воду. Уж в этих делах он был поистине хорош. «Простите за вмешательство, но бес не имел клейма и являлся безродным», — мешался Штрук. «Поэтому никак не мог связаться с несуществующим главой». «Что?» Все еще на высоких тонах общался советник. «Как я устал от ваших сказок! Вы вообще кто?» «Профессор Академии Раус Штрук», — представился старик. «И вы готовы подтвердить сказанное, Раус Штрук?» С высокомерием посмотрел на него и ларион совсем не веря во все показания. И его можно было понять, ведь бес как собака. Разве могла собака избить двух студентов, надеть мантию одного из них, и, прикинувшись человеком, пропасть в центре столицы. Абсурд, как и сказал советник. «Если позволите», — кивнул старый маг, «я не против использования на мне заклинания правды». «Хм, интересно», — хмыкнул самодовольно толстяк и перевел взгляд на паладина. «Капитан, профессор желает поиграть судьбу. скостуйте заклинание А вы, Раус, учтите, если ваши слова окажутся ложью...» Мы будем вынуждены арестовать вас за порочную связь с демоническим анклавом. А вместе с вами и Луизу. Надеюсь, это ясно? Да, я осознаю все последствия, не волнуйтесь, ответил магистр. мориган внимательно посмотрела на блондинку. Та сидела абсолютно спокойно, словно ее очевидная ложь, как считала премьер-министр, была непоколебимой истиной. Так что теперь героиня с двойным интересом наблюдала данную сцену. Ведь все шло ей на руку. Говоря прямо, она не сомневалась в непричастности Луизы. Ведь никакого прорыва не было. Дариус лишь прикрылся демонами, совершив убийство политического оппонента. Вот и все. Но сказанное сейчас магистром Штруком действительно можно использовать против ректора. Разумный, изворотливый бес? но что за глупость? Проще было сказать, что они его не досмотрели, а тот сбежал. Никаких вопросов бы и не последовало. ни со стороны Харвардса, ни со стороны Ордена Паладинов. Штрук поднялся, а капитан Кзерос, подойдя, зачитал заклинание. «Принеси в мир истину, раствори пута лжи, пусть вранью исчезнет, ложь цепями удержи». Появившаяся над головой магистра бесцветная магическая печать колебалась в воздухе, пока не принимая расцветку. Нужно было задать вопрос, что командир Паладинов и сделал. «Профессор Штрук, без правда не имел родового клейма?» «Да, не имел он ни клейма, ни имени», с абсолютным спокойствием ответил магистр. Хотя в душе совсем немного переживал. Вдруг что-то пойдет не так? Все уставились на магическую печать. Зеленый свет медленно заполнил ее остроконечные грани, сделав одних присутствующих чуточку расслабленнее, а вторых довольно озадаченными. разбес оказался безродным, то и связаться с главой рода через него невозможно, потому что того нет. А это значит, Луизу нельзя было никак обвинить в содействии демоническому анклаву. В зале наступила некая тишина, миг замешательства. В эту секунду в кабинет влетел разгневанный Дариус. Злой взгляд, сжатые кулаки, ярости гнев в нем были неконтролируемы. «Ты выжил из ума, советник!» – прорычал он, словно бешеный пес. и приблизился вплотную к толстяку. Тот, вылупив глаза, естественно, испугался крепкого Дариуса, что горазд был не только на словесные битвы, но слабого и духом, и телом прикрыла другая сила. Героиня вмиг появилась перед разлобленным Нефердорцем. «Что такое, наместник?» Стояла она не менее напряженная, чем он. «Это я задаю вопросы», – зыркнул он на нее, затем бросил взгляд на советника. «Ты так и не ответил». «Что ты задумал? Решил обвинить мою женщину?» Его голос стал более угрожающим и еще более злым. «Дариус!» – вмешалась Луиза, которая знатно сконфузилась от его слов. «Разве она могла подумать, что наместник, чьи речи обычно преисполнены лестью и самохвальством, вот так ворвется ей на помощь?» «Молчи, женщина! А ты, советник, отвечай!» – властвовал Дариус в канцелярии. И каждый присутствующий почувствовал исходившую от него силу, власть, превосходство короля. Словно лев среди тигров, он источал уверенность перед паладинами и перед героиней хароса И все понимали, вспыхнет лишь искорка и начнется пожар. Дариус стоял напротив Морригон. Генерал Гронов и Александр, тоже прибывшие в кабинет, держали ладони на рукоятях мечей и всем видом показывали капитану паладинов. что вдвоем вступит против него в бой мы мы проводили расследование стал приходить в себя и ларион разве не ты обещал оказать полное содействие дариус наместник поиграл желваками взглянул на обиженное лицо луизы затем на толстяка и ответил уже без крика расследование но никак не полномочия принудительно допрашивать мою женщину вы переходите все границы советник ваша светлость простите втиснулся в разговор магистр Штрук. «Я уверен, коллегия магов на совете рассмотрит данный вопрос попирательства прав ничем не повинной госпожи Луизы орденом идущих». Он склонил голову. «Я лично пролоббирую этот вопрос с Клаусом. И если позволите, ваше слово будет наиболее ценным». Это был серьезный ответный ход. коллеги магов обширно многочисленно Некое товарищество, не служившее ни одному из королевств. Да, туда входили и такие маги, как Штрук, давшие клятву не участвовать в войне королевств, а использовать свои способности против нелюдей. «Вы нам угрожаете?» – прищурил взгляд советник. «Занимайтесь, магистр Штрук», – холодным тоном произнес Дариус. «Мое слово будет сказано». «Дариус!» – вмешалась фон Шиллер, совсем не желавшая начала конфликта именно из-за нее. Понятно, что война была близка, но становиться катализатором она совсем не хотела. «Прекрати! Я не намерена участвовать в ваших играх!» «Луиза! Ты не так поняла!» Взглянул на нее наместник. Но фон Шиллер не собиралась вести с ним беседу, ощутив себя использованной разменной монетой в политических играх. Неужели его появление здесь оказалось очередным театральным представлением? А ведь волшебнице на миг даже показалось, что ее сердце застучало чуточку быстрее. Ошиблась. Она посмотрела на толстяка. «Советник, я не имею к вам претензий». Таким ответом Луиза собиралась погасить конфликт и не обострять ситуацию. Также она решила поделиться общедоступной информацией. «По нашим предположениям, беса могли убить или пленить зверолюди при нападении. Если вы решите заняться его поисками, то без промедления убейте». «Данное существо опасно. На этом я прощаюсь. Штрук, идемте!» Фон Шиллер поднялась с места и направилась на выход, оставив две стороны конфликта наедине. Дариус, поникший после ее ответа, обратился к героине и паладинам. «Заканчивайте свои дела. Нефердорцу незачем связываться с демоническим анклавом. Забыли, что ли, древние правила?» «Враг моего врага – мой друг», – ответила мориган напомнив лозунг во времена войны с демонами все королевства и даже другие народы сражались едино иначе было не выстоять уж слишком сильны были отроди тьмы и безжалостны именно меня ждут дела и развернувшись наместник вместе со свитой покинул канцелярию в этой небольшой ответке морига на убийство ленделла ванштейна дариус вышел победителем но игра только начиналась через месяц турнир королевства И кто знает, что будет дальше.